Глава вторая Словно мокрым банным веником охлёстывала ненастья станицу Усть-Медведицкую. Вторые сутки грозовые вихри клубились над пирамидой, раскаты грома качались над паромной переправой, уходили на луговую сторону вверх по речке. Дождь холодный, крупнокалиберный, к богатому урожаю. Спускался над крышами над розовой пеной садов. В самое ненастье прибыли из мятежной усть-хоперской послы к Миронову. Семь древних стариков, а к ним прилепился восьмым уже здорово остаревший, бывший перевозчик дед Евлампий. Скидывали на веранде ревком об ушлыки и накидки дождевики из поношенного брезента степенно входили и раскланивались у порога. Двое высоких, статных, даже и в свои 70 лет, атаманцев с крестами и медалями, четверо были невзрачные и неказистые для счету, вроде Евлампия в бабии Донской шубейке с белым бараньим мехом горловиной, в сыромятных чириках и шерстяных чулках с вправленными шароварами. А последним вошел моложавый и крепкий вахмистр 32-го полка Григорий Тимофеевич Осетров. Миронов знал его еще по Распопинской станице, тогда лучшего наездника и георгиевского кавалера, ушедшего потом в зятья на усть хапры тот -то он и дезертировал со станции Себрякова одним из первых хотя по возрасту никак не подлежал жениховскому отпуску по прибытии с позиции. Один из атаманцев низко поклонился Миронову. Другие чинно разглаживали бороды, держа картузы на согнутой руке, на уровне крестов, как строевики. Одно загляденье. Только дед Евлампий держался особо, сведя рукава шубейки вплотную, с интересом и по-доброму, воззрясь на портрет Ленина за спиной у Миронова. «Так что, родный товарищ Миронов, вот мы до вас с большой нашей просьбой», сказал передний, и все закивали согласно. «Как прослышали мы, что собираешься ты войной идти, супротив нашей станицы». И как лихой командир знаем, могешь порубить наших в капусту. То и просим пока не открывать боесражение, а уладить дело миром. Так? Уже темнело за окнами. Ветер и дождь ударяли по стеклам. Миронов достал спички и засветил висячую лампу-молнию. Так в чем дело, отцы? С одной стороны, все это посольство выглядело ненатурально, сквозило какой-то подстроенностью. Но с другой можно понять и тревогу дедов. Смута идет вокруг, налетит Миронов с охранной сотней и порубит хуторян. Чего хорошего. Миронов еще с русско-японской доказал, что в бою шутить не любит. Нехорошая сказочка сплетается по хуторам на его голову. А ведь он, откровенно говоря, либеральничал со своей стороны. Мог бы и покруче установить новый порядок. Все из-за того, что кругом были родные станицы и земляки. Давал им время оглядеться, привыкнуть. «Это кто же, Ванна, говорил такой ереси, отцы?» Вспыхнул Филипп Кузьмич. «Войсковой старшина Голубинцев с калмыцкими офицерами, а?» Первый атаманец сказал с великим достоинством. «Голубинцев, сказать, теперь уже полковник. Но мы и наши казаки не дюжи его слухаем. Наше дело сторона». «Мы бы вас, Анчихристов, вместе с Голубинцевым Своим судом судили, под плетя, что вы никак не могете с ним замириться. Да силы у нас, стариков, теперь еще нету. Весь белый свет, как щербатая тарелка, на ребро повернулся и катится в тар тарары к дьяволу. А от Бога отвернулся, какая ж сила. Ты, Филипп Кузьмич, не вели своим казакам воевать в Сусхапёрской. А то мы сильно обидимся, и народная молва тебе этого не простит, хоть ты у нас и герой. Да народной молвы Миронов опасался. Сдерживаясь и не глядя на присутствующих здесь же членов исполкома Карпова и Шкурина, он пригласил стариков садиться а сам стал перед ними, расставив ноги, и зло усмехнулся. «Что же ты у нас с вами получается, отцы? Подумайте. Миронов с января месяца как прибыл с фронта, сидит мирно, законы справедливые, советские проводит по хуторам, дают людям время отсеяться, управиться по хозяйству, жалоб особых не поступало, с анархией бандитами, Обходится жестоко. И вот заявляется под станицу беглый офицер Голубинцев в новом чине полковника. И никто из вас не удосужился спросить, кто и когда ему царский чин повысил. В каком таком подпольном штабе вся эта конетель на мою да и на вашу голову затевается, а? Тут мы, товарищ Миронов, верно промашку дали сказал один из дедов наш грех и как возвернемся то обязательно и спросим с него он вас спросит засмеялся за столом иван карпов плетей по голому месту еще не отведовали в виду военного положения почему это плетей обиделся длинный атаманец у нас в усть хапре то же самое советы но свои Без жидов и комиссаров, — сказать плетей не потерпим. Ну да, власть у нас тоже советская. А песня прежняя «Боже царя храни», — снова сказал Карпов. Вы что же, вздумали отделяться от России, что ли? А ежели Россия за это спросит, да еще и громко? Отделяться не думали еще. С прежним достоинством, — сказал первый атаманец, — и Сидня пристукнул о пол суковатым костылем. Но ежели она будет нам аркан на голову накидывать с разными коммуниями, то, конечно, придется посылать зимовую станицу обратно к самому Ленину, да и сказать все честь по чести. Дон у Москвы никогда как жить не спрашивался. Так вот, товарищ Миронов, Старички попросту тянули время, беседа им была приятна. Да и Миронов, слабый в этом случае человек, начал пространно разъяснять положение, грозя страшным кровавым междоусобием и смутой в родных краях. Говорил все более распаляясь, и оба атаманца, а с ними и вахмистер Осетров, стали уже проникаться пониманием опасности. В самом деле, ведь пустяковые житейские распри могут вспомнить люди под шум той большой гражданской бури, которая свершилась в стране. И какой укорот людской ненависти придумают они тогда, старейшие люди хуторов и станиц? А никакого, потому что иной пожар и водой не зальешь. Самые ветхие из дедов Опустили виноватые головы, атаманцы в гневе таращились на Миронова, и лишь один дед Евлампий в своей бабе и шубенке никак не отвечал на горячие речи, а все порывался маячить глазами и напряженным лицом к Шкурину и Карпову, показывая на темное окно. Его не понимали до тех пор, пока не ворвался в помещение мокрый казак Лищуков, стоявший в окраинном секрете, козырнул и громко, с нескрываемой тревогой, доложил Миронову. Усть-хаперцы открыли стрельбу по всему фронту. На пирамиде наша застава снята, товарищ Миронов. В темноте трудно сказать, но сила, видать, немалая, побольше полка идет. Миронов оборвал речь, сразу возненавидя и престарелых глупых послов, которые, конечно, не понимали свои роли в этих переговорах и свое ненужное красноречие перед ними. И тут деды имели случай убедиться в оперативной сметке и быстроте его действия в горячую минуту. Это что же, старики, за такая миссия у вас? Кайновой работой занялись на старости лет, а? Перекинулся взглядом со своими товарищами и, шагнув к послам, Отделил двух рослых атаманцев, велел Шкурину запереть их в боковой комнате. «Посидите-ка у нас пока в заложниках, раз уж напросились». «Ага, без всяких уговоров. Так нельзя, граждане старики. А вы остальные идите назад и прикажите своим, чтобы прекратили наступ. Дело для них бесполезное. У нас пулемета и достаточно цинков». Трое старцев смущенно и испуганно заторопились из комнаты, а шедший за ними вахмистер Осетров как бы случайно закрыл за собой выходные двери и оставил деда Евлампия в тесном коридоре один на один с Мироновым и Карповым. Старичок сразу вцепился в рукав Мироновской гимнастерки и потянулся бородой ближе, запричитал. — Филипп Кузьмич! — Филипп Кузьмич! «Не трать, родимый, времю! Спасайся сами!» Изо рта у деда воняло чесноком и старостью, но говорил он с отчаянием верного человека. «Застава у вас давно подговоренная, сдалась полковнику. Переправа и паром тоже перед грозой взятые. Некуда вам пятиться. Спасайтесь, а то казнят. Вчера под Мигулинской...» Не то в Пономареве слышно вашего Подтелкина с друзьями казнили нехристи. — Подтелкова? — сразу окостенел Миронов. — Вчера? — Как он там оказался? Или немцы уже ночили? — Не знаю, кормилиц. Был я в Усь-Хапре у свояка, гостил. Гляжу, такое дело. Взялся с этими стариками. Ради бога спасайтесь и, приоткрыв дверь, поспешил за верным ему вахмистром. Миронов тоже запомнил удалявшуюся широкую спину своего полчанина Осетрова. — Видали? — обернулся к своим Миронов. — Что будем делать? Дождь полосовал по черным стеклам, стрельба шла уже на ближней окраине, и стреляли, как видно, одни наступающие. «Как наши баркасы?» — спросил Филипп Кузьмич, стараясь говорить в такую минуту короче. «Баркас и бабайки под малой круче, в Чекане», — сказал Шкурин. «Забежать домой успеем? Надо бы и харчей взять, и упредить. Там тебя и возьмут, как перепелку в селке», — сказал Карпов желчно. Проморгали. И караульный батальон, и станицу. Вернулся Лещуков и сказал, что старцы побежали резво, но бежать им недалеко, потому что весь Нагорный край в руках у повстанцев, и командира батальона разыскивать нет возможности. Миронов накинул брезентовую куртку, и башлык сказал лищукову «Останься в станице, перекажи семьям, чтобы не отчаивались, ждали нас в самое короткое время». А сам притаись, чтобы ихняя веревка на твою шею дуриком не пала. Понял? Все? Спасибо, Филипп Кузьмич, все сполню. но ну, бывай. Свет в исполкоме погас, и разом вокруг стало непроглядно черно пустынно. Лишь над крыльцом свирепо потрескивал на ветру невидимый во тьме красный флаг. Полотнище шелестело и мокро всхлипывало. Пощелкивала оскад крыши. Огней в станице не было, хотя час и не поздний. Бежали сначала проулком между плетней, потом скатились во вражек. На задах большого окраинного подворья их поджидали свои. Отец Миронова Кузьма Фролович, Степочка Лисанов, совсем молодой парень, которого в шутку называли женихом Валентины, Два-три его дружка из станичной ячейки молодежи и еще кто-то. — Пулеметы готовы? — тихо спросил Миронов. — Готовы. — Максим парни возьмут. А там вот еще ручной, Викерс, что ли. Цинки шесть штук и четыре карабина. Слышно было, как осадисто крякнул кто-то из парней, нагрузившись станиной пулемета. Звякнуло железо. Миронов наскоро обнял отца, сказал, чтобы утром зашел к Стефаниде, и чтобы особенно не тревожились, ждали его из Михайловки днями. — Спаси вас, Бог! — перекрестился в темноте Кузьма Фролович и хрипло вздохнул. Малый овражек, спускаясь к воде, прорезал здешнюю кручу уступами. Место было тайное, неприметное, на задах чужой усадьбы. И в самом низу, в гуще Талов и Чекана, Шкурин с Карповым держали на случай длинный, на четыре пары весел-бабаек, свежеосмоленный баркас. Просторный дощанник с шорохом сдвинулся в мягких зарослях и хлюпнул на легкой волне. «Бабайки живо!» — торопил Миронов. Всего людей с ним вместе оказалось девять человек. А весел с уключенными было припрятано только пять. Одно Миронов забрал на корму, другие разобрали четверо грибцов. Подвое стеснились на банках, клацали уключенными, отпихнулись от берега. Качнуло, в последний раз прошуршало по борту осока и размеренно заплескали по темной воде бабайки. «Нажмите, казаки!» «К той стороне надо причалить версты на две выше», — тихо сказал Миронов. «Если снесет к парому каюк». Дон разошелся в ненастье высокой волной. Пришлось идти не в кость, а прямо против течения. Натужная гребля быстро выматывала силы. Гребцы менялись, бормоча ругательства. Миронов в меру помогал кормовым веслом. Пенные гребешки заплескивали через борт осевшего баркаса. Больше часа боролись со вспученной рекой, заносным на повороте дона течением. Наконец, справа по носу замаячила ближняя грива займища. Заметно успокоилась в подветrie волна. Ткнулись в мягкое илистое Кто-то из молодых с готовностью кинулся с носа на мокрый берег, загремел цепью. В непроглядности воды и неба, в опасности самого часа, таилась черная жуть. Но по двум высоченным осокорям, парусно шумевшим мокрый лапчатой листвой, определили место. Причал был неплох, чуть выше хутора Березовского. Но в самом хуторе слышно брехали собаки, и сквозь слабеющий накраб дождя угадывалось явное движение. Путь туда был, как видно, закрыт. В затяжке под Осокореме Миронов дал всем передышку, сказал. Перестоим подумаем. Ежели переправа у них, то и хутор они уже прочесывают непременно. Так что двигать придется пока без лошадей. Тут до Подольховского всего четыре версты. Номерных менять чаще. Одну сумку с цинками дайте и на мою долю. Дождь вовсе ослабел. Только с высоких тополей и верб еще сметало ветром холодные капли. Шумели черные ольшанники, и небо сплошь покрывали рваные овчины, непрестанно бегущих к северу туч. Густые ивники и мелкая «не пролазь» остались позади. Тропа расширилась и пошла вверх по склону небольшого кургана. — Открытое место, держитесь стороной, — сказал Миронов напряженным шепотом. И в этот момент позади, чуть правее, отчетливо зафыркали лошади. Кто-то сдавленно вскрикнул и выругался. Настигала погоня. «В кусты! Быстро! Поставить, Максим!» — скороговоркой командовал Миронов. «Ты, Фома, заправь ленту и жди команду!» Сам взял в руки длинный викерс, рядом поставил стёпочку поддерживать подсумок с ленты Прислушался. Гомон позади стих, зато блеснул огонек на прикуре цигарки. Кто-то откровенно и по-домашнему засмеялся на отдалении. — Сдаваться думаете? Другой напряженный от волнения голос сорвался, глотнув сырого ветра. — Миронов, с вами? — а черт! — Даем на раздумье три минуты. Филипп Кузьмич нажал на спусковой крючок и полоснул короткой очередью прямо по голосам. Фоммаш куррин включился в стрельбу без команды, но влад. Сдвоенный лайпулеметов прожег сырое пространство, в кустах затихло. В тревожной высоте прорезывались звезды, но их мало кто замечал. Миронов набрал побольше воздуха в глотку, сказал в дальнюю тьму спокойным командирским тоном: « Станешники, слушай меня! Говорит окружной комиссар и ваш бывший командир Миронов. Передохнул не спеша и заговорил внятно. Кто вас, недоносков, надоумил затевать братоубийство по родным куреням? В Галиции мало кровь лили. Нынче вы как предатели наскочили на станицу, вздумали ловить Миронова. Завтра я приведу карательный полк с батареей и начну рушить наши общие курени поджигать соломенные крыши, расстреливать вас, дураков, а многих и пороть при отцах и бабах. Это дело. Кому поверили и на что надеетесь? Сначала никто не откликался, всех подавили пулеметные очереди. Потом дурашливый голос возразил с приличного расстояния. «Пороть при советах, Кузьмич, не положено!» — У вас по-другому. — У нас по головке гладят за эти пакости, — вмешался в разговор Шкурин, готовый нажать на пулеметную гашетку. Чуть со стороны из-под навесистой вербы кто-то проговорил злобновато и сипло. — Не пугай, Филипп Кузьмич. Подтелков ваш вместе с Петрухой Алаевым кланялись вам с хутора Панмарева, с общей перекладины в очистом поле. И с вами также будет. Вот погодите. Начинался уже иной диспут. Миронов ответил тихо, стараясь сдержать гнев. Из арчединской идет ко мне сотни урядника Блинова в полном составе. При мне два пулемета и шесть цинков с лентами. Сколько вас тут ляжет ради глупой затеи? Советую мирно разойтись по куриням, иначе объявляю войну кустах молчали, он повторил громче с накалом. «Говорит окружной военком Миронов. Приказываю немедля оставить позицию и идти по домам, чтобы после не каяться. Все!» — снизив голос, добавил в сторону своего пулеметного расчета. «Фома, давни на две коротких». Пулемет рявкнул дважды, очереди прошуршали в подлеске, прижали к земле тех, кто таился в отдалении. Выстрелов со стороны не было. «Вперед!» — тихо приказал миронов. Теперь пулемет не снимали, катили по узкой тропе. Степочка Лисанов, держа винтовку на изготове, вырвался вперед. То дело приседал на колено, ложился на мокрую землю, чтобы лучше разглядеть дорогу. Через некоторое время позади, на приличном отдалении, бухнул одиночный выстрел. Видно, кто-то там не позволял казакам уходить с позиции, принуждал выполнять приказ полковника Голубинцева, а кто-то упирался, возражал, не хотел запутываться в этой ночной горячке и кутерьме. «Ну — но вот, — засмеялся Миронов освобожденно, — уже выясняют дураки, кто у них там командир. В хуторе под Ольховском нашли хату председателя, растолкали хозяина. Престарелый урядник с лысым черепом не поверил сразу, что перед ним сам Миронов, мокрой и выпачканной в грязи, и что в округе мятеж. Но скоро проморгался, с руганью поднял ближних казаков, снарядили две параконных брички. На самом рассвете выехали в сторону земняцкого хутора. Когда рассвело, догнал их верхоконный казак, на запаленной белоноздрой кобыле. Поехал следом в десяти шагах, держа карабин поперек лошадиной холки. Кричал весело и бесшабашно. — Товарищ Миронов, погоди, не стреляй! Мы Харунжева-Синюкова успокоили там, чтобы меньше разорялся. Ну и кто разъехался домой, а половина таких, что рады бы к тебе пристать, ей-богу? Следом за мной идут, там их добрая полусотня. Миронов ответил казаку, подпрыгивая на тряской езде. Упряжка шла хорошей рысью. Хвалю за ухватку, полчок, и верю всей душой, но для полной ясности лучше следуй на расстоянии. Туману всякого кругом много. Оно-то так, дело военное, — громко рассмеялся казак, запрокидываясь на куцем галопе и придерживая кобылу. — Но мы с полным доверием к вам, товарищ Миронов! — И все-то у них так, — с горечью подумал Миронов, оценив кровные стати кобылицы под казаком. Чуть не по-ихнему сполох бунт, а памятовались «Здравствуйте, товарищ Миронов!» Горячий, дурковатый нрав! а сердце у каждого едва ли не детское. Вот и подумай, Миронов, как с ними быть, когда они, к тому же, не чужие, а свои люди. Совсем рассвело Тучи уплывали к западной стороне, к задонским кручам, над которыми еще не утихомирились поздние, едва слышимые отсюда раскаты грома. Влажная песчаная дорога бежала зеленым займищем. Туман истаивал и курился, проясняя дальние очертания кустов и деревьев. Верховой казак на белоноздрой кобылице послушно ехал на отдалении за бричками. — Скажи своим, в Арчединской у исполкома пускай подъезжают, там разберемся по-свойски, — крикнул мирон Казак обрадованно осклабился во весь рот и поправил старую фуражку на чубатой голове. — Говорю мы с полным доверием к вам, товарищ Миронов. А вот по темноте времени чуть не перестрелялись, и с недоумением оглядел местность на утреннем солнце. Далеко впереди, в Зимняцком, кричали поздние кочета.